Дик Фрэнсис. Сокрушительный удар. Глава первая. Миссис Кэри Сендерс вовсе не была похожа на Вестника Смерти. Миссис Кэри Сендерс была похожа на богатую американскую леди, раздраженно открывающую прозрачный зонтик, чтобы укрыться от крупного холодного дождя. Что, вот это и есть ваш чертов аукцион в Оскоте? «Недоверчиво спросила она. Она была невысокая в великолепном замшевом пальто с норковым воротником. Ее кожа нежностью соперничала с персиками. Ее духи легко перебивали английскую октябрьскую сырость и запах соседних конюшен. Ей было лет сорок, и она сверкала уверенностью, как бриллиантами. А бриллиантов на ней было немало». «Бриллиантовые кольца, миссис Кэрри Сэндерс, могли бы служить неплохим кастетом!» «А Скотт?» — снова спросила она. В ее голосе звучало шипение шампанского, шелест шелковых шляпок и великолепие королевских скачек. «Вот это унылое болото, Аскот? Скотт?» «Я же пытался вас отговорить», — мягко заметил я. Она резко и недружелюбно взглянула на меня. А «Вы не говорили, что это похоже на сцену из Диккенса?» Я окинул взглядом примитивную арену аукциона. Восемь метров в диаметре под открытым небом. Клочок неухоженной луговой травы, окруженной асфальтовой дорожкой, на которую выводят лошадей. А вокруг арены, сооруженный для удобства покупателей, грубый деревянный навес, сколоченный из досок. Светлое будущее было уже близко, и теплое кирпичное здание с уютными креслами уже миновало стадию проекта, но тем не менее продолжало оставаться делом времени. Сидеть тут можно было только на деревянной скамейке шириной в две ладони, шедшей вдоль стенки навеса на уровне бедра. Я никогда не видел, чтобы кто-то засиживался на ней подолгу. То место, которым сидят – очень быстро затекало. Над ареной и под навесом вольно гулял ветер, но во время дождя там все же можно было найти сухое местечко, при условии, что вам удастся занять его раньше прочих. «Бывало и хуже», — заметил я. «Хуже не бывает. Раньше и навеса не было». Она поняла по моему голосу, что меня это забавляет, и это еще больше ее расстроило. Но, ну, может, вас это и устраивает, вы к неудобствам привычны. Ну да, так вы хотите взглянуть на эту лошадь? Разумеется, раз уж я сюда приехала, ворчливо сказала она. Рядом с ареной возвышалась великолепная конюшня конца прошлого века. Настолько же изысканная, насколько сама арена была груба и примитивна. Прямоугольник просторного и чистого мощеного двора с рядами аккуратных денников. Каменные арки, ведущие во двор, были украшены замысловатой резьбой. На крыше возвышались вентиляционные трубы, сделанные в виде очаровательных башенок. Увидев конюшню, миссис Кэрри Сэндерс начала испытывать большее доверие к нашему предприятию. Но, увы... В этой конюшне стояли лошади, которых должны были выставлять на продажу в конце программы. А лошадь, которую мы собирались осмотреть перед тем, как я приобрету ее для миссис Сэндерс, должна была идти раньше. И я незаметно вздохнул и повел миссис Сэндерс в противоположную сторону. В сине-зеленых глазах немедленно вновь собрались грозовые тучи, и между бровями пролегли две резкие морщинки. Впереди простиралась луговина, поросшая невысокой, но сырой травой, а на дальнем краю луговины виднелись черные бревенчатые конюшни, лишенные каких бы то ни было архитектурных излишеств. Дочь припустила еще сильнее. Бывшие на миссис Сандерс сапожки тонкой кожи запачкались грязью. «Нет, это слишком», — заявила она. «Я просто ждал». «Она явилась сюда по своей воле. Я ее не тянул и отговаривать не стану». «Я все равно увижу его на арене», — сказала миссис Сэндерс. «Хотя так лошадей не покупают. Когда его будут продавать?» «Примерно через час». «Тогда давайте спрячемся от этого чертова дождя». «Спрятаться от дождя можно было только в сравнительно новом деревянном строении» в одном конце которого стояли кофеварки, а в другом находилась стойка. Увидев внутри толпу промокших людей, миссис Сэндерс машинально наморщила носик. Я попробовал взглянуть на бар ее глазами, и мне показалось, что пол гуще усеян пустыми пластиковыми стаканчиками и обертками от сэндвичей, чем обычно. «Джину!» воинственно сказала Кэрри Сендерс, не дожидаясь вопросов. Я улыбнулся ей, надеясь ее ободрить, и встал в очередь к бару. Кто-то плеснул пивом мне на рукав, а человек, стоявший передо мной, брал пять разных напитков и долго припирался с барменом из-за сдачи. Я со вздохом подумал, что дни можно проводить и получше. — О, Джонас! — сказали мне в ухо. «Неужто ты пристрастился к выпивке, приятель?» Я покосился назад на маленький столик, за которым сидела недовольная Кэри Сэндерс. Человек, стоявший у меня за плечом, скосил глаза в ту же сторону и, понимающе хихикнул. «Не дурная подстилка», — сказал он. «Это дамочка, моя клиентка», — объяснил я. «Ох, извини, я не знал». Поспешные извинения, заискивающая ухмылка, дружеские похлопывания по плечу. Все это было очень неприятно, но я понимал, что это от мучительной неуверенности в себе. Я знал его много лет, и мы вместе участвовали во многих скачках. Джемини Белл, бывший Жакей Стиплер, теперь он бродил по ипподромам и кормился подачками. Не приведи Господи. Выпить хочешь? спросил я. Мне стало его жалко. Бренди, сказал он, большое, если можно. Я взял тройное бренди и дал ему пятерку. Он принял деньги с обычной смесью стыда и бравады, видимо, утешаясь мыслью, что я могу себе это позволить. Что ты знаешь о конном заводе Тентрис? спросил он. Это все равно как спросить, что я знаю об английском государственном банке. Мне там работу предлагают. Если бы это была хорошая работа, он бы меня не спрашивал. Какую? Уточнил я. Помощником. Он отхлебнул Бренди и поморщился. Не от того, что Бренди горькое, а от того, что жизнь такая. Помощником главного конюха. Я ответил не сразу. «Работа, конечно, не особенно шикарная». «Ну, наверное, это лучше, чем ничего». «Ты думаешь?» — серьезно спросил он. «Главное не то, чем ты занимаешься, а то, что ты собой представляешь». Он угрюмо кивнул, а я подумал, что когда заглядываешь в будущее, главное — это то, чем ты был раньше». «Интересно, Джимми не думает о том же. Если бы его имя не появлялось на страницах спортивных газет в течение десяти лет, он бы ухватился за это место обеими руками. А так ему эта работа представлялась унизительной. Я увидел за спинами толпы Кэри Сэндерс. Она сердито смотрела на меня и выразительно барабанила пальцами по столику. «Ну ладно, пока». — сказал я Джимину Беллу. — Устроишься? Дай мне знать. — Ага. Я протолкался к столику. Жин и веселая болтовня смягчили неприятное впечатление от аукциона в целом, и в конце концов Кэрри Сэндерс вновь сделалась почти такой же веселой, как когда мы выезжали из Лондона. Мы приехали, чтобы купить лошадь для Стипельчеза в подарок молодому человеку. Кэрри Сэндерс деликатно намекнула, что дело не в молодом человеке, а в его отце. Я так и понял, что дело у них шло к свадьбе, но имен она предпочитала не называть. Нас с ней свел общий знакомый из Америки, барышник по имени Паули Текса. Еще третий дня я и не подозревал о ее существовании. Но вот уже два дня она висела у меня на телефоне. «Как вы думаете, он ему понравится?» — спрашивала она уже в седьмой или в восьмой раз. Она нуждалась не столько в поддержке, сколько в одобрении и восхищении. «Это будет королевский подарок», — послушно отвечал я, одновременно думая о том, как молодой человек его примет, цинично или с радостью. «Ради миссис Сэндерс я надеялся», что он все же поймет, что она хотела не подкупить его, а угодить ему. Хотя и подкупить, конечно, тоже. «Вы знаете», — сказал я, — «мне, пожалуй, все же стоит пойти взглянуть на этого коня, прежде чем его выведут на продажу. Надо проверить, не растянул ли он сухожилия и вообще не случилось ли с ним чего-нибудь с тех пор, как я его видел в последний раз». Она взглянула в окно. Дождлил по-прежнему. Я останусь тут. Хорошо. Я прошлепал по грязи к унылым старым конюшням и нашел там денег 126. Лот-126 был на месте. Он переминался с ноги на ногу и скучал. Лот-126 был пятилетний скакун, которого какой-то мрачный юморист окрестил катафалком. Впрочем, это имя ему подходило. Темно-гнедой, горячий, он даже в деннике гордо вскидывал голову. Прицепить ему черный султан, и можно в самом деле запрягать в похоронные дроги времен королевы Виктории. Кэрри Сэндерс потребовала, чтобы ее подарок был молодым и красивым, чтобы он имел несколько побед на скачках и блестящую будущность, и чтобы он за все время участия в скачках ни разу не падал. И чтобы он мог понравиться и отцу тоже, несмотря на то, что предназначался в подарок сыну. И чтобы он был интересным, хорошо вышкаленным, умным, отважным, крепкого здоровья и любил скачки. Короче говоря, идеальным стиплером. И купить его надо было к пятнице. В пятницу у молодого человека день рождения. И при этом, чтобы он стоил не больше шести-семи тысяч долларов. Все это она выложила мне при первом разговоре в понедельник. В два часа пополудни ей пришло в голову, что хорошо бы подарить молодому человеку лошадь. В десять минут третьего она узнала мое имя, а в двадцать минут третьего уже позвонила мне. Она и от меня требовала той же расторопности. Когда я упомянул об аукционе в Аскоте, она пришла в восторг. «Правда, когда мы туда прибыли, восторг быстро испарился».